На Сен-Готарде, взятом русскими войсками, находился в те дни странноприимный дом Госпес. В нем жили монахи, которые зимою отыскивали и помогали заблудившимся путникам. Встреченный с Седым Приором и все ее братья, Суворов попросил отслужить сначала благодарственный молебен, затем принял скромное угощение монастыря и очаровал собеседников своими познаниями и обращением. и в впросьбе были преданы земле тела павших при атаке. По его же приказанию на одном из камней была высечена надпись: "Суворовы Викторис". Говорят, что кости убитых были собраны потом в особой каменной постройке. Спускаясь по северной стороне перевала в долину Рейсы, французы остановились у подножия Сен-Готарда и заняли здесь селение Госпенталь. Суворов приказал штурмовать и эту позицию. Розенберг успел в это время закончить своё обходное движение на Десинтис и выходил как раз в тыл французскому отряду. Тогда французы очистили и Госпенталь. Но впереди, при дальнейшем движении от этого селения у чёртова моста русским войскам грозила новая задержка, может быть даже более грозная, чем тяжёлый подъём на вершину Сен-Готарда. Дело в том, что севернее госпиталя, в одной версте за деревню Урзирн, Дорога, по которой приходилось идти с Суворовским войском, преграждалась громадными утёсами, отвесно упиравшимися в самое русло реки. Сквозь эти утёсы было пробито отверстие Урнернская дыра, едва достаточная для свободного прохода лошади с вьюком. А выходя отсюда, дорога огибала гору и круто спускалась к Чёртову мосту. Благодаря указанным условиям местности, даже небольшой отряд с успехом мог бы задержать здесь самые крупные и внушительные силы. В настоящее время мост является весьма солидной переправой. Старого Суворовского моста, бывшего рядом с новым и имевшего несколько меньшие размеры, теперь уже нет. Он обрушился в 1889 году. Но если мост рухнул и исчез, то зато никогда Ни исчезнет память о событиях, разыгравшихся у его устоев, никогда не развеется слава, окутавшая здесь победное знамя русских войск и седую голову их великого вождя. Никогда не будет забыт чудный и бессмертный рассказ о том, как угрожаемые обходом французы начали отступать от моста. Как наши бросились вперед, притащили несколько бревен, выхваченных из сарая, случившегося поблизости. Как офицеры, постоянные бывшие впереди, перевязали бревна своими шарфами и начали перебираться по этой зыбкой перекладине. Как многие обрывались и исчезали в бездне. Как в этом дыму, подернувшем все ребра гор, русские молча, Но безостановочно шли вперёд, отвоевывая каждый шаг у стойкого врага. Появление обходных колонн и на этот раз порешило судьбу французов у урнерен-Лоха и у моста, несмотря на отвесные скалы, поднимающиеся с правой стороны, и изумляешься Как могли взобраться туда русские люди, привыкшие только к ровному полю своих степей, лугов и родных равнин? Наполнив таким образом долину Рейса сплошным штурмом, Суворов 15 сентября достиг Айхдорфа. И только здесь с ужасом увидел, куда завели его австрийцы. Дороги на Швиц в обход Лицернского озера не было. Флотилия на этом озере была в руках врага. Для выручки Корсакова оставалось одно – подняться на суровый, неприступный рашток и спуститься в долину Мутен, и уже отсюда выйти на Швиц. Две тропинки вели через этот рашток, но они были доступны. только горным оленям уверены однако в том что где проходит олень там пройдет и русский солдат суворов решился вести свою 16 тысячную армию по одной из этих тропинок 70-летний старик истерзанный огорчениями и стомленные в борьбе с интригами и с этой удивительной силой выносил физические невзгоды и решения и в критическую минуту сохранил исполинскую силу духа. Нужна была неограниченная вера своих солдат, своих чудо-богатырей, чтобы вести их через росток. Переход был ужасен. Ни одной армии не случалось ещё проходить по таким стремнинам. Каждый неверный шаг стоил жизни. Облака проносились по скатам, охватывали колонны густым туманом, обдавали их холодной влагой. Страшный след армии обозначался множеством тел, разбросанных по всему протяжению скорбного пути. На расстоянии в 20 верст ушло целых два дня. Только 18-го сосредоточились на конец войска в долине Мутен. До Швейца оставалось всего 15 верст. В долине получена страшная весть, что Корсаков разбит, что последние австрийские отряды, еще остававшиеся в Швейцарии, Так же разбиты и отошли назад, что наконец Массена собирает свою армию у Швица, чтобы запереть русского полководца в мутине. Суворов оказался брошенным всеми. Надвигаются величайшие, позатаённые в них драмы, интереснейшие и непоиволы обстановки. поучительнейшие страницы швейцарского похода. При старелом уводью предстоит найти выход из безвыходного положения. До самой своей кончины он не мог забыть этих тяжёлых минут. Меня отсюда, то есть из Италии, выгнали в Швейцарию, чтобы там истребить, писал он за 2 месяца до роковых дней.